Глава четырнадцатая, в которой образуется слишком много неизвестных. Из топки свежих писем Соня сразу выудила конверт со знакомыми уже кругленькими буквами. Переписка с таинственной «Н». Она все-таки оказалась барышней продолжалась. Софья вдруг поняла, что ждет этих писем с нетерпением. Особенно сейчас, когда Полина улетела за океан, а Митя настолько погрузился в работу, что совершенно забыл о других делах. Беседовать с новой подругой, Натальей, Надеждой, и Ниной было увлекательно, и Соня уже не разбирала, помогает ли она этой перепиской больше собеседнице или самой себе. Впрочем, не все ли равно? Хорошее приятельство и дружба, отношения обоюдные. Ты что-то даешь другу словами, он возвращает, и обоим от этого тепло. С приятным тебе человеком можно вместе и порадоваться, и погрустить. А подруга по переписке Соне все больше нравилась. «Здравствуйте, Соня. Я очень смеялась и в то же время переживала, читая ваши впечатления о визитах с тетушкой Леокадией в больницы и другие учреждения. Вижу вам порой не непросто держать себя в руках и оставаться вежливой и учтивой. Я вами восхищаюсь. А тетушку вашу немного жалею. вместе где я выросла, тоже была одна пожилая прихожанка с непростым характером, много ворчала и часто была раздражена». Моя наставница говорила, что не следует принимать это недовольство на свой счет, что часто внешняя неприязнь — лишь отзвук внутренней боли и одиночества. Бывает, что человек теряет себя в заботе о других, теряет настолько, что сам уже не помнит, кем он был и о чем мечтал, и оттого бьет людей словами в надежде, что они его не забудут. Даже такого обиженного и возмущенного. Может быть, и вашей тете просто нужно немного внимания от того, что я одинока? «Моя наставница была очень мудрая женщина и часто говорила слова, похожие на ваши, что следует прислушиваться к велению сердца и разума, что долг не может считаться исполненным, если ты отдаешь его лишь из страха или вследствие установленного порядка. Она была очень прогрессивной женщиной, несмотря на то, что жила в крайне консервативном обществе. А еще я вам немного завидую. Не сочтите это признание за бестактность», «Но я пишу искренне и без всякого злого умысла, завидую тому, что в вашей семье такие разные и непростые отношения. Пускай случаются недомолвки или упреки, но вы все любите и поддерживаете друг друга. У нас дома совсем не так. Я долгое время не знала близко свою семью и воссоединялась с ней совсем недавно». «Соня, милая, я так этого ждала, у меня было столько чаяний, о том, как я обниму их и буду долго рассказывать о своих мечтах, слушать родных и узнавать их, о том, что полюблю их всем сердцем. А вышло совсем иначе. И мне горько от этого. Я смотрю на них почти как на чужих людей. Да простит мне Диас милосердны эти злые слова, но я не чувствую того, что должна была бы. Матушка моя, добрая и честная женщина, но молчалива и запугана». Она живет лишь молитвами и заботой о чистоте дома. Батюшка — человек набожный и взыскательный. Он постоянно твердит, что я в неоплатном долгу перед ним и церковью, и судьба моя — отработать этот долг усердным пожизненным служением. И даже обретенная сестра, с которой мы оказались так похожи, совсем не рада моему появлению. Такое чувство, что мои родные видят во мне лишь какой-то символ, функцию, которую я непременно должна исполнить, и совсем не считаются с моими желаниями. «Соня, милая, вы за эти недели встали мне ближе, чем моя семья, проявив ко мне искреннее участие. Я так благодарна за это. Чувствую еще немного, и я смогу рассказать вам свой самый большой секрет, но не сейчас, пока я еще не готова. Вы говорили, что надо больше общаться с людьми, и я стараюсь следовать вашему совету. К нам иногда заходит один юноша, очень дружелюбный и простой. Мы несколько раз поговорили, и он позвал меня в зоосад». Я согласилась, представляете? Сама до сих пор не могу поверить, батюшка об этом не знает. Я просто чувствую, что свободы поступков с каждым днем мне остается все меньше, и настанет час, когда я тоже перестану быть собой. Мне очень хотелось бы перед этим хоть одним глазком взглянуть на диковинок зверей со всего света. Соня задумалась, подтянула к себе чистый лист и начала писать ответ. «Доброго дня вам, дорогая Энн. Надеюсь, он будет для вас добрым». Я вижу, как вам непросто и искренне за вас волнуюсь. Знаете, я хожу на занятия дискуссионного кружка, и на последней встрече преподаватель рассказал нам о манипуляциях и слабых точках. Это такие уязвимые места в каждом человеке, на которые вольно или невольно могут надавить другие люди. И это бывает очень неприятно. Мне кажется, ваша слабая точка — это чувство долга и мнимой вины. Вам не за что укорять себя. Иначе выходит, что забота о вас была для ваших родителей лишь долгосрочной инвестицией, а не проявлением искренней любви. Странно слышать это. Если они участливые люди, наверное, стоит донести до них эту мысль, что ваша благодарность и признательность и есть самая ценная прибыль, и было бы несправедливо обесценивать эти чувства. Через 10 минут Софья закончила письмо, заклеила конверт и взялась просматривать остальную почту. На глаза попался очередной опус Непейкова. Она открыла конверт, пробежала глазами строки и вдруг нахмурилась, перечитала снова и вместе с письмом направилась в кабинет главного редактора. Валерий Сергеевич был расслаблен и благодушен. — А, Софья, проходите. Отличный репортаж, кстати. Вы молодец. — Благодарю. Она присела, протягивая Чабанову лист бумаги. — Вы знаете, мне кажется, это сочинение достойно того, чтобы его напечатали. «Неужели?» — главред выхватил лист, прочитал. «Хм? Хм? А ведь и вправду не дурно. И Трофим Трофимыч как раз статью пишет на ту же тему. Эта ода прекрасно оттенила бы, так сказать... Кто автор? Непейков». Соня опустила голову, чтобы скрыть невольную улыбку. «Шутите?» Чабанов снял очки и протер линзы, снова перечитал стихотворение «Неужто научился через пять лет? Проникновенно, как написал, с чувством, уговорили, поставим в номер». «Спасибо, я напишу ему ответ». В общем кабинете к ней подскочил Матвей Волк. «Соня, хорошие новости! Авиатриса Нечаева успешно приземлилась в Париже. Там она отдохнула, дала интервью и сегодня утром стартовала в Америку с аэродрома бурже Французы провожали ее овациями. Говорят, сам президент Мильеран приехал на летное поле». — Это так волнующе, Матвей Михайлович. А когда она будет в Америке? Должна быть завтра к вечеру. К нашему вечеру. Там-то будет утро. Держим кулаки за успешную посадку в Нью-Йорке. Соня вновь уселась за свой стол и взяла конверт от письма Непейкова. Он столько раз писал в редакцию, наверное, будет очень рад узнать, что его, наконец, опубликуют. Софья в недоумении уставилась на обратный адрес. Как-то раньше совсем не обращала на него внимания. На конверте значилось «Ответ прошу направить в канцелярскую лавку в проточном переулке. Не пей кого, до востребования». Неожиданно. И удивительно, что фамилия Графомана тоже начинается на «Н». И письма он отправляет через ту же лавку, что и Сонина новая подруга по переписке. Может ли случиться, что эти двое на деле один человек? «Нет». «Невозможно!» — Соня отогнала эту мысль, как совсем невероятную. «Но в лавку, так и быть, сегодня придется отнести два письма». «Ты знаешь, что?» — там твердил себе Митя, но продолжал негромко стучать в дверь Еворского, надеясь, что тот сейчас откроет. «Да бредет, медленно, шаркая, и откроет!» «Эдуард Витальевич!» Тишина, и собака продолжает плакать. «Ты знаешь, что случилось. Ты же видел его той ночью, когда примерил кольцо». Самарин вернулся к двери соседа через несколько минут с дворником Федором и запасным ключом. Последний пролез в замок, преодолев небольшое сопротивление. За дверью что-то железное стукнулось, о пол и извякнуло. Зашли в квартиру. «Может, не надо, Дмитрий Александрович?» — опасливо спросил Федор. «Я полицейский», — напомнил ему Митя. Егорский лежал в постели. Очень спокойно и безмятежно с закрытыми глазами. Матильда пристроилась рядом, тихо поскуливая. Митя положил пальцы на бледное сухое запястье, холодное. Повернулся к дворнику и отрицательно покачал головой. ах Диас, милосердный!» «Приставился, значит, дедушка!» Федор стянул картуз, засунул подмышку и сложил пальцы пирамидкой. Самарин достал из кармана блокнот с карандашом, вырвал лист набросал на нем цифры — «Звони на этот номер, попроси доктора Шталя. Пусть приедет вместе с бригадой. Иди, я здесь побуду». Дворник ушел, а Митя отворил дверцу шкафа возле кровати, отыскал чистую простыню, накрыл тело. Попытался убрать собаку с одеяла. Та лишь тихо взвизгнула и уперлась лапами. Слабо, но настойчиво. Пусть. Митя уселся в кресло в ожидании. Вспомнил, как Егорский исполнял пляску смерти. Самозабвенно, талантливо... Он действительно был хорошим музыкантом. Интересно, осталась у него родня. И надо бы известить руководство симфонического оркестра. Все-таки он там столько лет играл. «Работаешь, не выходя из дома?» Шталь зашел с широкой улыбкой на губах, но, увидев Митина лицо, стал серьезным. «Твой сосед?» «Знакомый?» Самарин кивнул. Глеб откинул простыню, прощупал пульс, отодвинул века. Мите смотреть на это не хотелось. Через пару минут Глеб накрыл тело обратно. «Полагаю, умер во сне. Возраст, сам понимаешь. Подозреваешь внешнее воздействие или самоубийство?» «Нет», — ответил Митя. «Вероятно, что-то с ногой. Может быть, тромб». «И давно то диагнозы ставишь?» — пробормотал Шталь. «Без издевки, скорее, с некоторым удивлением». Митя смотрел на него и не мог отделаться от видений ночного сна. От голоса Глеба в телефонной трубке, который был таким отстраненным и чужим, что могло произойти, после чего лучше друг перестал с ним общаться. На миг сыщик ощутил неудержимое желание броситься домой, вытряхнуть из жестянки перстень, чтобы... чтобы что? Чтобы привести в исполнение то, что рассорит их навсегда. «Эй, ты в порядке?» Глеб привычно взлохматил волосы. «Ты вроде не говорил, что вы с этим старичком так приятельствовали соболезную?» «Я в норме. Увези его, пожалуйста. Я с тобой позже свяжусь». Матильда бросилась за носилками. Митя ее поймал. весело она совсем немного, комок белого меха да лапы. Самарин прихватил из квартиры соседа ошейник с поводком, запер дверь. Выслушал дома причитания и вздохи от Даши, которая посокрушалась над бедным дедулечкой и пообещала присмотреть за животинкой. Смотреть на Дашу сыщик тоже не мог. Слишком уж разительно она отличалась от той, что приснилась ночью. «Ненавижу сны», — думал Нитя, поднимаясь снова в квартиру Еворского. Проверил бюро и рабочий стол в поисках важных бумаг. Может, найдутся письма родственникам, номера телефонов, завещание. Но ну, хоть что-нибудь, ничего полезного. Ноты, записки прислуги, снова ноты, паспорт, а это пригодится вернулся к себе и телефонировал Вишневскому с просьбой найти родню музыканта. Начинался второй день ультиматума. По коридорам Московской императорской консерватории сыщик плутал довольно долго, поскольку никто из встреченных им людей понятия не имел, кто такой Егорский и к кому Мите следует обратиться. В конце концов его отправили в кабинет какой-то Зиночки, которая точно должна была знать, что делать. Зиночке было под пятьдесят лет и под сотню килограммов веса. На табличке на двери ее кабинета значилось Чиндяйкина З.И., председатель профсоюзной комиссии. Зиночка оказалась очень деятельной дамой, выслушала Митю, задала уточняющие вопросы и хлопнула на стол объемный грозбух. «Ага, был такой», — ткнула она пальцем с блестящим красным ногтем в нужную сторону. «Ушел на пенсию пять лет назад, взнос платил исправно. Вы его родственник?» Митя неопределенно кивнул. «Значит, фотокарточку в холле повесим с соболезнованием. а Вы фотокарточку принесли?» «Нет». «Ну как так?» «Ладно, посмотрю, в архиве, может, найдется. венок «На венок положено пять рублей. От скорбящих коллег. Стандартная надпись. Куда венок прислать, когда похороны?» «Я не знаю», — растерялся Митя. «Что-то вы не подготовились совсем. Я тут стараюсь, для вас организую все. Узнайте, сообщите». Мы, как профсоюз, от своих обязательств не увиливаем. Положен венок — будет венок. Визитную карточку возьмите и телефонируйте мне потом, куда прислать». Лев Вишневский, в свою очередь, тоже ничего приятного не сообщил. «Записи о браке или о детях господина Егорского я не обнаружил. Также нет сведения о каких-либо родственниках. Завещания тоже не имеется. Глеб уже сделал вскрытие в срочном порядке и прислал заключение. Это был тромб в ноге, который оторвался». «Значит, придется самому», — понял Митя и, поколебавшись, попросил телефонистку соединить его с похоронным бюро «Тихий угол». Трубку Слава Диасу взял Петр Хаут, а не его жена. Внимательно выслушал, задал вопросы и сообщил, что перезвонит через полчаса. Не соврал. «Дмитрий Александрович, я все выяснил». Хаут немного волновался, но говорил уверенно. «Ваш сосед, хоть и незаслуженный артист, но как музыканту со стажем, ему все равно полагается...» с помощью существования на похороны от управления культуры я могу заняться и еще есть хороший участок и удобное время на завтра в пять часов по подойдет так быстро клиентов много замялся хаут клара да в общем неважно или только через неделю получится а зачем тянуть подумал митя родней нет бывшим коллегам кажется все равно придет кто нибудь завтра хорошо не придет значит никому больше егорски не нужен — Хорошо, пускай в пять. — какую игру Выберите сами, Петр Алексеевич. Все, что необходимо, чтобы было не очень дорого, но прилично. Полагаюсь на ваш вкус. — Как скажете, священник будет нужен? Не заметил, чтобы покойный был особо набожен? — Значит, нет. — Как полагаете, какую музыку он бы хотел услышать на прощание? Боюсь, оркестр я уже не потяну. Я придумаю что-нибудь необременительное. Тогда... Митя на пару секунд задумался. Двенадцатый этюд Шопена. Революционный. До. Минор. Соня пробыла в канцелярской лавке почти полчаса. Дольше оставаться было уже просто неприлично, особенно учитывая, что купила она лишь пару карандашей совершенно ненужных, а остальное время провела, беседуя с управляющей. А если быть совсем честной, то и дело бросая взгляды на коробочку с письмами в надежде, что кто-нибудь явится за корреспонденцией. Кто-нибудь похожий на поэта Непейкова или таинственную н Увы, никто за письмами не зашел. Соня шла по улице, размахивая портфелем и радуясь тому, что в Москве окончательно потеплело. Скоро завершится последняя учебная сессия, и до осени можно будет отдыхать, ну, почти отдыхать. В редакции летом работы тоже немного, и Валерий Сергеевич уже предупредил, что при желании Соня может взять длинный отпуск. Отпуск! Впервые в жизни! Настоящий! Соня подумывала о том, что можно будет поехать к тете Саше в Абрамцево. Та с приходом весны начала в усадьбе ремонт и намеревалась принимать гостей в почти готовом к открытию музее имени Савы Мамонтова. Тете Саше точно не помешала бы помощь. Эти мечты слегка омрачала лишь тетушка. Леокадия Павловна с Сониной помощью методично обходила московские лечебницы и частных врачей, но нигде не услышала диагноза, который бы ее удовлетворил. Может, потому что тетушка меняла диагнозы так же часто, как и докторов? Вчера у нее было низкое давление, а сегодня слишком высокое. На прошлой неделе болела голова, теперь же ноги. Упадок сил сменялся повышенной возбудимостью, а люмбага не с вареньем. Может, тетушке и вправду не хватало внимания. Каждый из лекарей выслушивал ее внимательно, порой по часу, и давал рекомендации, которыми Леокадия Павловна начинала пренебрегать, едва выйдя за порог. А если предложить ей поехать вместе в Абрамцево, вероятно, это может помочь, но тогда первый сонен отпуск будет испорчен бесповоротно. Она вдруг поняла, что ноги вынесли ее на покровку, к знакомой чайной, где собирался дискуссионный кружок. Сегодня встречи не предполагалось, но Софья толкнула входную дверь, намереваясь выпить чаю с пирожными. Птифуры здесь были чудо как хороши. И сразу наткнулась на парочку в углу. Преподаватель Озеров обнимал за талию однокурсницу Лизу Барсукову и губами искал что-то у нее за ухом. Искал так активно, что Сережка в ухе дергалась и поблескивала, а Лиза глупо хихикала. Соня замерла от неожиданности и наткнулась на Лизин взгляд. За пару секунд улыбка на ее лице сменилась растерянностью, а потом смятением. Елизавета стремительно покраснела, вскочила и бросилась в дамскую комнату. — Лиза, куда вы? — оторопел Магислав Юрьевич и теперь тоже увидел Соню. Натянуто улыбнулся. — М-да, неожиданно. Софья молчала, не в силах придумать подходящие к ситуации слова. «Ну ладно, Лиза, но он-то преподаватель, женатый человек. Одно дело безобидный флирт на расстоянии, но что бы так...» «Софья, боюсь, вы все неправильно поняли», — первым нарушил молчание Озеров. «А что я не так поняла, Магислав Юрьевич? Со стороны могло почудиться, что мы со студенткой занимались чем-то неподобающим. Но, поверьте, это не так. Вам просто показалось...» соня такой поворот разговора совсем не понравился. «Магислав Юрьевич, помните, вы нам как-то рассказывали про словесные подтасовки? Там был один из пунктов, как же это, заставить человека усомниться в своей памяти, убедить его, что он принимает мнимое за реальное. Я уверена, что видела то, что видела. А вы хорошая ученица», — слегка поморщился Озеров. «Что ж, предлагаю просто забыть этот мелкий инцидент. У всех случаются промахи». «Вы взрослый человек, женатый, а она очень наивная и доверчивая. Софья, вы же умная барышня, не будем раздувать из мухи слона. Всего лишь один ничего не значащий эпизод — отрицание чувств фактов, имеющих важность для субъекта», — парировала Соня. Озеров вдруг показался ей лабораторной мышью в лабиринте, которая тычется мордочкой в разные стороны в поисках выхода. «Софья, вы сейчас слишком взволнованы и смущены, чтобы мыслить рационально». Выражение сомнений в эмоциональной стабильности и адекватности субъекта. Да что ж такое! Как вы позволяете себе разговаривать с преподавателем, с человеком старше и опытнее вас? Подчеркивание мнимой возрастной и физиологической некомпетентности. Прошу, хватит цитировать меня же. Я понял, что вы отлично усвоили предмет. Хорошо, воля ваша. Доложите руководству университета. Меня уволят, а за спиной барышни Барсуковой до самого диплома будут шептаться студенты». «Ее репутация тоже пострадает, не говоря уже о том, что ваши одногруппники не дослушают курс и останутся без итоговых оценок по предмету. По-вашему, это будет справедливо?» Еще месяц назад Соня посчитала бы, что эти слова звучат очень убедительно и веско, и, наверное, согласилась бы, но сейчас внутри нее все протестовало, и поделать с этим ничего было нельзя. Даже вымышленный попугай замер с интересом, слушая беседу и механически закидывая лапой в клюв зерна». «Вы правы, Магислав Юрьевич», — вздохнула Соня. «Мое слабое место — это обостренное чувство справедливости. Но, пожалуйста, не перекладывайте на меня вину и ответственность за этот эпизод. Я не буду докладывать ректору. Решите сами, как поступить. Всего доброго».